Глава 7 Финансовая психология. Как показывает практика, семья достаточно быстро может научиться вести бюджет, используя удобные для себя инструменты. Однако еще остается психологическая сторона вопроса. Все члены семьи — разные люди со своими ценностями, желаниями, потребностями. Мы уже знаем, что денег на все наши желания не хватит, Поэтому придется делать выбор, на что их тратить. Для этого нужно обсуждать финансовые вопросы и договариваться. И здесь возникает проблема. Все согласовать порой, ой, как непросто. Деньги в современном мире – одна из самых табуированных тем. А в браке они становятся спорной территорией. Например, по данным опросов, в 52% российских семей возникают ссоры из-за денег. Финансовые разногласия приводят к разводам. О готовности разойтись из-за денежных конфликтов в семье заявили 35% россиян, а еще 32% считают, что деньги могут быть одной из причин расставания. Чтобы финансовая погода в вашем доме была ясной и спокойной, нужно разобраться в причинах возникновения ссор. Вот основные из них. Первое. Непонимание финансовых целей партнера. Примерно 25% пар ссорятся из-за непонимания личных финансовых целей друг друга и отсутствия общих семейных целей. В моем понимании семья – одна команда. Общие финансовые цели работают на ее сближение. При этом необходимо учитывать, что кроме них у каждого из супругов могут быть личные цели, которые имеют право на реализацию. Наличие финансовых целей, основанных на жизненных ценностях супругов, их понимание и признание каждым из них помогают избежать разногласий в денежных вопросах. Второе. Негативные финансовые убеждения. Чаще всего за ссорами из-за материальных вопросов стоят даже не сами деньги, а разные программы партнеров. У каждого из нас свои финансовые привычки – и взгляды на то, как и куда тратить свои кровные. Мы их приобретаем в детстве от родителей и в результате личного опыта. Они могут не совпадать с финансовыми привычками супруга. Например, муж привык тратить экономно и копить, а жена живет одним днем. Если денежные программы супругов не совпадают, семья в зоне риска. Третье. Несогласие с тратами партнера. 36% семей ссорятся именно по этой причине. Пример. Анастасия, молодая мать. Я уже год сижу дома с ребенком. Работает только муж. До родов я хорошо зарабатывала, у нас был смешанный бюджет. Я могла позволить себе покупать почти все, что мне хочется. Сейчас у нас общий бюджет. Муж дает мне определенную сумму на хозяйство, а на мои личные расходы нет. Считают, что раз я сижу дома, то новые вещи и траты на уход за собой мне не нужны. И вообще надо экономить. Брать деньги у родителей мне стыдно. На мои просьбы и доводы увеличить сумму на мои расходы муж говорит, что мы не можем себе это позволить. Меня это так раздражает, и мы начинаем ругаться. А еще я вдруг осознала, какая это страшная фраза «не можем себе позволить». Я устала считать каждый рубль и экономить на себе. Сначала хотела дольше посидеть дома с ребенком. Теперь планирую через полгода вернуться на работу. Очень хочу иметь больше личных денег. Четвертое. Разница в доходах. Например, один из супругов зарабатывает очень мало, а второй недоволен тем, что тот имеет низкий доход и денег на все нужное не хватает. По этой причине конфликтуют 25% семей. Бывает и так, что один из партнеров зарабатывает хорошо, но с другим не делится. Расходы семьи финансируют по минимуму. А вы ссоритесь из-за денег? По каким причинам? Как перестать ссориться из-за денег? Можно ли избежать финансовых конфликтов в семье? Да, безусловно. Все варианты решения этой проблемы описать невозможно, ведь в каждой избушке свои погремушки. Однако самые распространенные случаи я разберу дальше. Допустим, причина ссоры, непонимание финансовых целей друг друга. Какие могут быть решения? Первое. Необходимо обсудить финансовые цели, общие и каждого из супругов. Разобраться, какие ценности стоят за ними. Второе. Сформировать видение финансового будущего семьи и личного будущего. Как мы хотим жить через год, пять, десять лет? Где желаем жить? Чем заниматься? Третье. Составить финансовый план для достижения целей и начать реализовывать его. Четвертое. Составить финансовый кодекс семьи и соблюдать его. Если причина ссор – разное отношение к деньгам из-за наличия финансовых установок, решение может быть таким. Первое – понять финансовые установки друг друга. Если они негативные, проработать их. Второе – вести бюджет, планировать расходы на месяц и год. Третье – обсуждать результаты, искать компромиссы в тратах. Еще одна возможная причина для ссор – Несогласие с тратами партнера. Он тратит много. Вот решение. Убедиться, действительно это так, или вам кажется. В этом поможет бюджет, учет расходов и их анализ. Вы поймете, куда уходят деньги и в чем причины излишних трат. Во вредных привычках, в любви к шопингу и тому подобное. А когда у вас будут цифры, Нужно анализировать результаты и учиться договариваться друг с другом. Если ссоры происходят потому, что вы считаете, что ваш партнер мало зарабатывает, я предлагаю такое решение. Убедиться, действительно ли это так. Зарабатывает мало относительно кого или чего. Обсуждайте, как можно увеличить доход. Будьте реалистами. Не каждый способен создать бизнес и заработать миллионы, чтобы не говорили «гуру успешного успеха». А вот построить карьеру, постепенно наращивать доходы под силу каждому. Еще ссоры случаются, когда ваш партнер много зарабатывает, но не делится. И вот решение. Это вопрос ваших договоренностей. С одной стороны, вас никто не обязан содержать. С другой стороны, семья – финансовая команда. У нее есть общие цели – для достижения которых необходимо объединение финансовых ресурсов. Согласуйте финансовые цели, общие, личные. Выберите модель семейного бюджета, по которой будете жить. Договориться проще, если вы знаете финансовые установки, свои и партнера, и понимаете, что с ними необходимо работать. Как же действовать? Вот основные шаги, которые стоит предпринять. Шаг первый диагностика нужно понять какие негативные финансовые установки или убеждения есть у вас для этого расскажите друг другу как в вашей родительской семье относились к деньгам велили бюджет куда и как тратили что вы слышали о деньгах от родителей что вы думаете о деньгах что они значат для вас как по вашему нужно обращаться с ними тратить копить, инвестировать. Зачем деньги именно вам? Шаг второй. Проработать негативные установки с помощью специальных упражнений, техник. Шаг третий. Закрепить и поддерживать результат. Хочу поделиться с вами техникой для проработки негативных убеждений. За один сеанс установка может не уйти, поэтому используйте технику несколько раз, чтобы точно от нее избавиться. Первое. Сформулируйте ваше убеждение. Второе. Оно позволяет вам достичь желаемого? Быть эффективными? Счастливыми? Как оно мешает? Чего вы хотите вместо этого? Третье. Как вы пришли к этому убеждению? Откуда оно появилось в вашей жизни? Четвертое. Произнесите ваше убеждение. Оно справедливо? «Иначе быть не может, потому что не может быть никогда?» Или все-таки есть другие варианты? Вспомните примеры своей жизни или жизни других людей, когда было иначе. Пятое. Вы хотите сохранить это убеждение или расстаться с ним? Почему именно так? Обдумайте и сформулируйте свои аргументы. Шестое. Если вы хотите расстаться с ним, Как будет звучать альтернативное, позитивное убеждение? Обдумайте несколько возможных формулировок и выберите лучшую из них, самую эффективную и лаконичную. Седьмое. Проговорите вслух новое убеждение. Как оно вам? Как вы его ощущаете в теле? Оно заменяет старое? Подходит для вас? Или нужно что-то добавить, изменить формулировку? Запишите, и произнесите новое убеждение. Восьмое. Представьте, что ваше старое убеждение уходит от вас, а приходит новое, позитивное. Визуализируйте этот процесс. Например, вы были в темной одежде, а сейчас сняли ее и оказались в новой, яркой. Сменили старые туфли на новые. Вышли из старого дома и оказались в новом. Перешли мост от старого места к новому. Можно также нарисовать процесс замещения и тому подобное. Девятое. Представьте, что сейчас вы живете с новым убеждением. Проговорите его вслух три раза. Послушайте. Если нужно, откорректируйте формулировку. Как вам живется с новым убеждением? Что делаете? Как себя чувствуете? Каким человеком стали? Каковы ощущения в теле? Комфортно ли вам с новым убеждением? Постарайтесь запомнить все позитивные ощущения. 10 Если бы вам сейчас сказали «произнесите старое убеждение», что бы вы ответили? Одиннадцатое. Еще раз громко и убедительно проговорите вслух свое убеждение. Можно записать его на небольшой лист бумаги и повесить на видном месте. 12 Что поможет поддерживать новые убеждения, если вспомнится старое? Например, носить с собой карточку, на которой записано позитивное убеждение. А когда в мыслях всплывут старые установки, проговаривать вслух новое убеждение. Вспоминать внутреннее состояние, которое возникало при ответах на вопросы из девятого пункта, когда мы представляли, что сейчас живем с новым убеждением. 13. -е. Что важного и ценного для себя вы поняли по результатам выполнения техники? 14. Над чем еще подумаете? Что еще поможет избежать финансовых конфликтов в семье? Попробуйте несколько полезных приемов, которые я описываю далее. Первое. Совместно определите модель своего семейного бюджета и начните его вести. Здесь у вас есть три варианта. Общий. Все доходы супругов складываются в один кошелек, из которого деньги тратятся на нужды семьи. У партнеров одинаковый доступ к деньгам, все расходы обсуждаются. Раздельный. Оба партнера зарабатывают, тратят деньги на свое усмотрение, на крупные покупки могут скинуться. Смешанный. Часть доходов каждого из супругов идет в общий кошелек, часть тратится на личные нужды. Какая модель семейного бюджета правильная? На самом деле этот вопрос сам по себе неверен. Нет правильной или неправильной модели. Главное, чтобы она была удобна и психологически комфортна для обоих партнеров. Для этого сначала нужно договориться, по какой модели вы будете жить, а уже потом под нее выстраивать семейную финансовую систему и подбирать инструменты – счета, банковские карты и тому подобное. Например, в нашей семье смешанный бюджет. Так, у меня и у мужа есть личное финансовое пространство. А какая модель бюджета у вас? Хочу отметить, что семейный бюджет — живая и динамичная система. Она может меняться в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому первоначальные финансовые договоренности в процессе совместной жизни вполне могут корректироваться, и это нормально. Заниматься семейными финансами и улучшать свою жизнь – это здорово, но важно, чтобы при этом все участники процесса чувствовали себя психологически комфортно. Второе. Распределите финансовые обязанности в семье. Для этого обсудите, кто будет заниматься деньгами, вести бюджет, оплачивать текущие счета, коммуналку, интернет, связь, сберегать, копить, приумножать средства и инвестировать. Как решить, кто за что отвечает? Кто будет финансовым директором семьи или главным казначеем? Чтобы определиться с этим, разберитесь, что у кого лучше получается и кто чем хочет заниматься. Например, жене нравится считать, вносить расходы в программу, значит, она ведет бюджет. Также она оплачивает текущие счета, планирует бюджет на месяц. Муж отвечает за инвестиции и накопления на краткосрочные цели. Всегда обсуждайте, кто и что готов делать, и договаривайтесь. Иногда можно меняться ролями, чтобы партнеры оценили важность задач друг друга. Третье. Составьте перечень финансовых правил семьи. Это отличный инструмент для профилактики денежных конфликтов. Правила позволяют найти точки соприкосновения в денежных вопросах. Повесьте этот список на видном месте и при возникновении конфликта напоминайте друг другу о своих соглашениях. У каждой семьи свои правила, и их не должно быть очень много. Важно не количество, а качество. Вот фрагмент нашей семейной финансовой конституции, в которой закреплены ключевые, приоритетные для всех членов семьи правила. Пример. Распределение доходов домохозяйства. 20% доходов семьи отправляем на стратегические финансовые цели. 50% от любых дополнительных доходов идут на стратегические финансовые цели. 20% от доходов на краткосрочные цели и создание резервов. первого числа каждого месяца выдаем карманные деньги дочери. Сумма на текущий момент – 3000 рублей в месяц. Она может меняться. Если нужно ее увеличить, обычно прошу у дочери небольшой расчет обоснования, зачем ей больше денег. Последний день месяца – день бюджета. Обсуждаем планы на следующий месяц и итоги прошедшего. Ведем лист желаний. Записываем в него крупные будущие покупки, а не сразу приобретаем все вещи, которые хотим. Совместно принимаем решение по крупным покупкам стоимостью от 7000 рублей. До 10 января составляем план бюджета на год. И так далее. Правила помогают гасить конфликты в зародыше. Мы с дочерью договорились, что деньги на карманные расходы я перечисляю ей на карточку первого числа каждого месяца, но не раньше. Она согласилась. И несколько раз были ситуации, когда дочь неудачно распланировала деньги или импульсивно их потратила. В результате ей не хватило средств для оплаты подписок. Дочь пришла ко мне с просьбой перечислить ей деньги авансом в счет будущего месяца. Я отказалась. Мольбы из серии «Неужели тебе жалко, любимой доченьки перечислить 300 рублей на 5 дней раньше?» «Не думала, что ты такая жадина!» не сработали. Напомнила о правиле выдачи карманных денег и о нашей договоренности. Пришлось ей ждать первого числа. Зато теперь она все подписки оплачивает сразу, как только получит карманные деньги. Вот так правила помогают в финансовом воспитании детей. А в вашей семье есть финансовые правила? Думали ли вы об этом? Четвертое. Разговаривайте о деньгах. Очень важно делиться с партнером своими чувствами и эмоциями, связанными с финансами, обсуждать все вопросы. Вас беспокоит, что нет подушки безопасности, что есть риск увольнения? Или наоборот, вам повысили зарплату, и теперь надо решить, как распорядиться прибавкой? Семья — это поддержка друг друга и в радости, и в горе. А деньги — только инструмент для достижения финансовых целей. Они могут разрушить отношения, но могут и спасти, если вы научитесь разговаривать, а не спорить о них. Попробуйте побеседовать о вашей жизни, бюджете, целях, о будущем, о том, какие шаги нужны, чтобы достичь желаемого. Такие разговоры по душам очень помогают укрепить брак. Если не получается договориться по важным для вас финансовым вопросам своими силами, воспользуйтесь помощью специалиста. психолога, коуча, финансового консультанта. Привлечение третьей стороны поможет преодолеть денежные разногласия и достичь компромисса. Радуйтесь финансовым успехам, хвалите и цените усилия друг друга. Награждайте себя за достижение поставленных целей. Можно выделить в бюджете статью для премирования за успехи в семейных финансах, установить на нее лимит и радовать себя. Так вы поддержите свою мотивацию. В жизни семьи деньги играют важную роль, но крепкие отношения строятся прежде всего на любви и уважении. Запомните, не деньги должны управлять семьей, а семья деньгами. Помехи на пути. Самосаботаж. При построении системы управления своими финансами, особенно если вы только в начале пути, могут присутствовать самосаботаж, внутреннее, часто неосознанное противодействие переменам, и, как следствие, желание все бросить. Важно понимать, что это только средство, с помощью которого человек хочет избежать решения проблемы. Недаром же говорят, что главное препятствие на пути к большим целям — мы сами. А теперь сюрприз. Самосаботаж — это даже хорошо, если не давать ему волю, и не пускать его на самотек. На самом деле он защищает нас от того, к чему мы не готовы, и сигнализирует о проблеме. Наша задача — разобраться, от чего он нас оберегает. Самосаботаж — сообщение, которое ваше подсознание пытается отправить вам. Когда речь заходит о деньгах, и у человека появляется возможность шагнуть выше по финансовой лестнице, ему часто становится страшно. Причины самосаботажа могут быть очень разными. Вот основные из них. Первое. Вторичные выгоды, которые человек получит, если поставленная задача не будет выполнена. Например, Ольга несколько раз пробовала вести бюджет и через 2-3 недели бросала. Любимая отговорка. «Если я не буду вести бюджет, ничего страшного не случится. Жила же я как-то раньше и дальше проживу». Сейчас время такое, что невозможно ничего планировать. Ольга живет в ноль, периодически тратит деньги с кредитной карты, хочет изменить ситуацию, но ничего не делает для этого. Отговоркой Ольга снимает с себя финансовую ответственность за свою жизнь, чтобы не выходить из зоны комфорта и продолжать жить, как привыкла. Это классическая ситуация. Люди в повседневной жизни часто стараются избегать нового и неизвестного. Главное, чтобы не стало хуже. Второе. Негативные финансовые убеждения. Что такое финансовые убеждения? Это мысли и чувства человека по поводу денег. Формируются они в детстве под влиянием семьи и в результате личного жизненного опыта. Как работают убеждения? Рассмотрим на примере. Олег получает хорошую зарплату, но к концу месяца денег не остается. Финансового запаса у него нет, зато есть кредитная карта. Если возникают непредвиденные расходы, приходится пользоваться ею. Олег убежден, что богатые люди нечестные и плохие, а все богатства заработаны обманным путем. Под влиянием этого убеждения у него сформировался шаблон финансового поведения «избавляться от денег», поэтому он тратит все, что зарабатывает. В результате Олег получает скрытые выгоды вместо больших денег. Пусть я не богат, зато я честный и хороший человек. Меня любят и уважают родные, друзья. Третье. Навязанные цели. Если цель вам навязана извне, например, партнерам или родителями, и не соответствует вашим ценностям и истинным желаниям, вы будете подсознательно саботировать ее. Маша и Андрей поженились год назад. Андрей мечтает посмотреть мир, побывать в Японии, Китае, Вьетнаме. Его ценность — путешествие, развитие. Андрей считает, что с решением жилищного вопроса можно повременить 2-3 года. Маша мечтает о собственном уютном семейном гнездышке и считает, что надо взять квартиру в ипотеку. Для этого нужно срочно накопить денег на первоначальный взнос. Андрей понимает, что с ипотекой поездить по миру особо не получится. А отказать любимой жене сложно. Она так эмоционально говорит о своей мечте, у нее так горят глаза, она приводит столько доводов. И Андрей начинает думать, что действительно для семьи иметь свое жилье было бы здорово. Но иногда где-то глубоко проскальзывает мысль. «Я же хочу совсем другого». Она вызывает чувство легкой тоски, и непонятного внутреннего дискомфорта. Это как раз признаки навязанного желания. И как только дело доходит до накоплений на первоначальный взнос, Андрей начинает оттягивать решение этого вопроса. То на машину деньги нужны, то здоровьем необходимо заняться, то ноутбук обновить и так далее. В данном случае у него подсознательно в качестве защитной функции срабатывает самосаботаж, потому что он не понимает, Зачем ему что-то делать ради не вдохновляющей его цели? Четвертое. Нехватка энергии. Мы живем в бешеном ритме, постоянно о чем-то думаем, переживаем, к чему-то стремимся. В бане мире нам непонятно, что же будет дальше, поэтому люди практически постоянно испытывают стресс, в том числе финансовый. Как результат, бессонница – нервозность, утомляемость, раздражительность. Стресс мешает человеку мыслить логически и принимать осознанные финансовые решения. А еще мы частенько поддаемся социальному влиянию. На каждом углу кричат, что можно жить лучше, если увеличивать доходы, занимаясь любимым делом, инвестировать, увлекаться спортом, медитировать, избавиться от токсичных отношений, полюбить себя. Кому же не хочется лучшего? И человек начинает строить новую жизнь, учиться на курсах, занимается здоровьем, чистит дом от ненужных вещей, меняет окружение. А через некоторое время обнаруживает, что на новую жизнь сил уже и не осталось. Совсем-совсем. Поэтому путь к кардинальным переменам должен быть постепенным. Я за баланс действий и отдыха. Высокие цели — это хорошо, но главное — не надорваться на пути к ним. Пятое. Боязнь неудач или, наоборот, успеха. Страх — естественная реакция организма на выход из зоны комфорта. С его помощью наше подсознание защищает нас от стресса, который мы можем получить, если совершим ошибку или, наоборот, достигнем успеха. Да-да, не удивляйтесь. Бывает и так, что успех становится даже большим стрессом для человека, чем неудача. Достижение целей делает нас успешными и меняет нашу жизнь. Если внутренне вы не готовы к переменам и боитесь их, как раз и включается самосаботаж. Что же делать с самосаботажем? Возможно ли его победить? Да, и лучше действовать экологичным способом. без изнурительной борьбы с собой, ведь в победе над самосаботажем через борьбу будет две стороны медали. Вы выиграете, но в то же время и проиграете. Выиграете, потому что достигнете результата. Проиграете, если придете к нему в борьбе без удовольствия от процесса решения вашей задачи. Когда человек не испытывает удовольствия от действия, он чувствует усталость. Да и удовольствие от достигнутой цели гораздо больше, если процесс был в радость. Лучшая стратегия — договориться с собой. Идти к цели постепенно и отмечать маленькие победы. Хвалить себя за них. Вам удалось держать себя и не сделать три незапланированных покупки. Супер! Оптимизировали расходы на тысячу рублей? Отлично! Навык ведения бюджета ключевой для улучшения жизни. И если не все сразу получается идеально, это нормально. Главное, не останавливайтесь на полпути. Самосаботаж не приговор, но для работы с ним потребуется время. Как победить его? Для этого нужно предпринять ряд мер. Шаг первый. Осознать и принять проблему. Ответьте себе на вопросы Что я хочу сделать, но до сих пор топчусь на месте? Какие действия я игнорирую и откладываю на потом, хотя умом понимаю, что если начну выполнять задуманное, то моя финансовая жизнь станет лучше? Самосаботаж проявляется в виде реакции на ваше решение, действие. Вот главные его признаки. Вы откладываете действия, например, ведение бюджета, на потом. на завтра, послезавтра и так далее. Решили внести расходы в таблицу, и тут же нашлась тысяча неотложных дел. Ответить на письма, позвонить другу, попить чайку, срочно написать пост для соцсети. Бросайте начатое. Попытались сделать что-то один раз, не получилось. Наклеили на себя ярлык неудачника и сдались. Вы начинаете придумывать себе оправдание — Почему не получается выполнить задуманное? Вы собираетесь приступить к делу, и на вас неожиданно наваливается усталость. Понаблюдайте за собой. Определите, в каких формах проявляется самосаботаж у вас. Процесс перемен начинается с осознания своего поведения. Только так вы сможете стать лучшей версией себя и преуспеть в жизни. Невозможно исправить то, что вы не осознаете. Шаг второй. Понять причины самосаботажа. На данном этапе нужно выяснить, какая из причин стала на вашем пути и мешает идти дальше. Побудьте исследователем. Изучите, почему вы саботируете. Какой фактор запускает такое поведение? А может быть их несколько? В каких ситуациях они проявляются? О чем вы думаете? Что чувствуете в этот момент? Как поступаете? Выясните, как работает саботаж у вас. Только после этого можно будет наметить пути решения проблемы. Шаг третий. Проработать причины. Универсального рецепта по работе с самосаботажем нет. Способ проработки зависит от конкретной ситуации. Предлагаю вам несколько упражнений и техник, которые помогут набраться опыта, и научиться самим определять и использовать отработанные приемы при решении реальных проблем. Найти выгоду. Спросите себя, что я получаю, откладывая действие. В чем моя выгода от того, что я не коплю деньги, не веду бюджет? Что я получаю взамен и почему это важно для меня? Победа цели. Первое. Подумайте и запишите, что вы хотите изменить больше всего в своей финансовой жизни. Второе. Если все эти изменения произойдут, какой результат вы получите? Третье. Когда вы хотите получить этот результат? Четвертое. Представьте, что желаемый результат достигнут. Погрузитесь в это состояние на несколько минут. Пятое. Теперь расскажите, что вы чувствуете, как вы себя чувствуете, какой стала ваша жизнь, чего в ней теперь больше. Шестое. Насколько вам важно получить такой результат? Оцените по шкале от 1 до 10, где 10 максимально важно. Обратите внимание, если важность ниже 8 баллов, то она слишком низкая и не будет мотивировать вас к действиям. Тогда подумайте, какие еще результаты вам важны. Какое из них вы бы оценили в 8 баллов и выше? Седьмое. Что вам на данный момент мешает получить этот результат? Запишите три основные причины. Восьмое. Какие действия помогут вам преодолеть эти препятствия, чтобы получить результат? Запишите 3-5 действий. Девятое. В какой срок вы их выполните? 10ое. Какие еще важные действия могут помочь вам прийти к результату? 11. Какой самый простой первый шаг, комфортный для себя вы сделаете в течение двух дней, чтобы начать двигаться к результату. 12. Что важного вы поняли для себя по результатам отработки техники? Пример работы с техникой. Галина — психолог. Хочет повысить доход и стабильно зарабатывать от 100 000 рублей в месяц. Она и ответит на эти 12 вопросов. Первое. Что вы хотите изменить больше всего в своей финансовой жизни? Хочу стабильно зарабатывать от 100 000 рублей в месяц на частной практике и проведении тренингов. Второе. Если все эти изменения произойдут, какой результат вы получите? Смогу путешествовать, занимаясь любимым делом, подкоплю еще денег в мой стаб-фонд, начну откладывать деньги на квартиру. Третье. Когда вы хотите получить этот результат? К декабрю 2023 года. Четвертое. Представьте, что желаемый результат достигнут. Погрузитесь в это состояние на несколько минут. Пятое. Что вы чувствуете? Как вы себя чувствуете? Какой стала ваша жизнь? Чего в ней теперь больше? Чувствую себя отлично, счастливо и свободно. Горжусь собой. Радуюсь своим успехом, что смогла достичь цели. Шестое. Насколько для вас важно получить такой результат? На 10 баллов. Седьмое. Что вам на данный момент мешает получить этот результат? Низкая дисциплина в работе, неразвитые на высоком уровне ключевые навыки для подобного вида деятельности. Не всегда уверена в своих профессиональных навыках на 100%. Я перфекционист, много думаю, копаюсь в себе и мало делаю. Восьмое. Какие действия помогут вам преодолеть эти препятствия, чтобы получить результат? Начать планировать свои дни, выделяя для каждого из них три важных дела. Сформировать список ключевых навыков для моей деятельности и найти курсы или консультанта для того, чтобы проработать уверенность и избавиться от синдрома самозванца. Проводить ежедневный, еженедельный и ежемесячный анализ моих действий по результатам движения к цели. Девятое. В какой срок вы их выполните? в течение недели. Это реальный для меня срок. 10. Какие еще важные действия могут помочь вам прийти к результату? Организовать группу поддержки с коллегами, проводить еженедельные встречи, обмениваться опытом и поддерживать друг друга. 11. Какой самый простой первый шаг, комфортный для себя, вы сделаете в течение двух дней, чтобы начать двигаться к результату? Сегодня вечером составлю план на день. В этот план будут вписаны дела, приближающие ко мне мою цель. Двенадцатое. Что важного вы поняли для себя по результатам отработки техники? Мне ясна цель. У меня есть ресурсы. И я очень хочу достичь результата. И надо уже действовать, а то действительно много размышляю. Хочу и смогу. Если вы придумываете отговорки и откладываете действия на потом, попробуйте технику «хочу» и «смогу». Для ее выполнения на листе бумаги вверху запишите действие, которое хотите выполнить, но постоянно откладываете. Разделите лист на две колонки. В левой запишите все причины, почему вы не можете сделать то, что запланировали. Не сдерживайте себя. Будьте максимально откровенными. Все-все убедительные и не очень отговорки, которые вы себе придумали. Затем в правой колонке напишите возражения для каждой из них. Например, возьмем задачу «хочу начать планировать и вести бюджет, чтобы разобраться, куда трачу деньги» и начать копить. Отговорка «мне не дано вести бюджет, я ничего не понимаю в цифрах». Возражение для закрытия. Семейный бюджет — не высшая математика. Сейчас век технологий, и есть способы автоматизировать учет с помощью приложений и программ. Перечитайте внимательно все, что вы записали. Вычеркните малоубедительные, на ваш взгляд, самооправдания. На чистом листе запишите способы преодолеть оставшиеся отговорки. Например, отговорка. Мне не дано вести бюджет, я ничего не понимаю в цифрах. Способ ее преодоления. В понедельник-вторник скачать две- три формы таблицы по ведению бюджета и изучить их. В среду-четверг изучить возможности учета расходов в своем интернет-банкинге. В пятницу спросить у коллеги Маши, в какой программе она ведет учет, и попросить рассказать о программе подробнее. В субботу почитать о программах ведения бюджета, их плюсах и минусах. В воскресенье выбрать способ ведения учета. С понедельника вести учет всю следующую неделю. Награда за выполнение всех действий — сходить на массаж. 5. Почему Эта техника позволяет выявить суть проблемы, ее корневую причину. Может применяться для решения личных проблем и проблем бизнеса. Технику можно использовать как инструмент самокоучинга, но она сработает, если вы будете честны с собой и готовы копать вглубь, чтобы найти истинную причину проблемы, даже если она вам будет неприятна. Суть техники такова. Подумать о проблеме и пять раз последовательно спросить себя «почему». Количество вопросов может быть и больше пяти, все зависит от проблемы. Например, Алина, 28 лет. Проблема. Не получается копить деньги. Вопрос. Почему у тебя не получается копить? Ответ. Трачу все, что зарабатываю. Почему ты тратишь все, что зарабатываешь? Хочу жить в комфорте, хорошо выглядеть, пользоваться дорогими гаджетами. Почему ты хочешь жить в комфорте, пользоваться дорогими гаджетами? чтобы выглядеть статусно и успешно. Почему ты хочешь выглядеть статусно и успешно? Чтобы мной гордились родители. Почему ты хочешь, чтобы тобой гордились родители? Чтобы они обращали внимание на меня, а не только на брата. Вот мы и докопались до сути. Теперь можно подумать, как выстроить отношения с родителями и братом, чтобы закрыть потребность Алины в их внимании и любви, и при этом не опустошать свой бюджет. При выполнении упражнения важно вовремя остановиться. Если на вопрос «почему» у вас не осталось полезных ответов, значит, вы нашли первопричину проблемы. Шаг четвертый. Поддерживайте себя на пути к цели. В моем понимании это означает создать условия, комфортную среду, которые помогут не забросить ведение бюджета в первые недели, и сформировать полезную финансовую привычку в удобном для себя режиме. Вот несколько рекомендаций, как это сделать. Первое. Измените свое отношение к деньгам. Представьте, что вы сами и есть ваш главный проект в жизни, а вы его руководитель. От ваших действий зависит, насколько финансово успешным он станет. Деньги, которые вы зарабатываете, — ваш ресурс. Хватит их бездумно тратить. Включайте финансовую осознанность и приобретайте вещи, услуги, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Любое финансовое решение или действие оценивайте в связке. Не забывайте ваши затраты и потребности. Затраты учитывайте не только материальные, но и время, здоровье, эмоции и так далее. Только так вы поймете, что действительно выгодно для вас, а что нет. Например, в свое время я продала машину, потому что пользовалась ею только в выходные для коротких поездок, а на ее содержание требовались деньги. Кроме того, оставалось меньше полугода до истечения гарантированного срока эксплуатации. Проведя простые расчеты, поняла, что выгоднее продать автомобиль. Часть денег отправить на досрочное погашение ипотеки, часть вложить в развитие бизнеса. Это пример осознанного решения. Второе. Упрощайте. Чем проще организован учет доходов и расходов, тем лучше. Не перегружайте его чрезмерной детализацией. Постарайтесь максимально автоматизировать все процессы. Создайте удобную структуру категории расходов, настройте платежей, И тому подобное. Третье. Сила маленьких шагов или ешьте слона по кусочкам. Разбейте задачу вести бюджет один месяц на подзадачи, вести одну неделю, две недели и так далее. Придумайте себе небольшую и приятную награду за достижение результата. Четвертое. Поддержка близких. Если ваша семья поймет, зачем нужно вести бюджет, и все вместе вы будете действовать как одна команда, стремящаяся дойти до целей быстрее и улучшить свою жизнь, уверена, у вас все получится. Пятое. Введите в семье финансовый день, день бюджета. Можно придумать и другое вдохновляющее название. У нас в семье день бюджета 30-е число каждого месяца. В этот день после ужина мы анализируем и обсуждаем итоги месячного бюджета. Что получилось, что можно улучшить. Планируем бюджет на следующий месяц. Хвалим друг друга и радуемся успехам. Шестое. Внешние стимулы. Поспорить с друзьями, опубликовать пост в социальных сетях и рассказать о вызове самому себе, установить штраф для себя за нарушение и другое. Седьмое. Лояльность к себе. Сформировать полезную финансовую привычку мгновенно не получится. Для этого требуется время, и в процессе у вас могут быть откаты. Это нормально. Не ругайте себя. Просто продолжайте снова с того места, где остановились. Относитесь к процессу как к ежедневной тренировке финансового ЗОЖ, заботе о своем финансовом здоровье. Печемся же мы о физическом здоровье. Например, ежедневно чистим зубы, и это вошло в привычку. Так почему же не начать заботиться о здоровье финансовом и не сделать это ежедневной привычкой, на которую будет уходить 5-10 минут в день? Восьмое. Фокус на целях. Помните, что бюджет поможет достичь целей быстрее и проще. Пусть эта мысль поддерживает вас. Посмотрим, как это работает в жизни. Пример. Три истории из жизни. Катя, мама троих детей, ведет бюджет почти 10 лет. До этого жила в ноль. Катя считает, что надо научиться считать все входящие и исходящие денежные потоки, чтобы понимать, куда уходят деньги. При этом очень важно фокусировать внимание на том, сколько нужно ежемесячно откладывать, А для этого необходимо знать свои цели. Первой целью Кати было создание финансовой подушки безопасности. Она начинала откладывать с 500 рублей в месяц. Деньги в бюджете находила за счет оптимизации расходов. «Например, я проанализировала расходы на связь и поняла, что могу платить вдвое меньше», — рассказывает Катя. «Казалось бы, что такое экономия в 250 рублей в месяц?» Но в год это уже 3 тысячи рублей, а за 5 лет — 15 тысяч. Сейчас у нее есть финансовый резерв на полгода. Также у Кати была цель купить хотя бы небольшое жилье, и ей удалось приобрести апартаменты за 1 миллион 800 тысяч рублей. Кстати, наличие цели мотивировало женщину не только оптимизировать расходы, но и больше зарабатывать. Катя поделилась своими наблюдениями. Общаясь с друзьями, знакомыми, поняла, что далеко не всем нравится идея заниматься бюджетом. Хотя они видят мой пример, а я всегда готова поделиться своим опытом, сесть и разобрать бюджет вместе. Но люди и дальше предпочитают жить в ноль или даже в минус. Не знаю, почему так происходит, но меня это удивляет. Я точно знаю, что благодаря бюджету у меня получится достичь целей. «И я планирую идти дальше». Марина рассказала, что они с мужем ведут бюджет в три года. До того несколько раз пробовали, но через два 3 месяца бросали, поскольку не понимали, что делать с этими цифрами. Накопить не получалось, хотя очень хотелось. И вот три года назад семья поставила себе цель создать финансовый резерв хотя бы на два 3 месяца жизни. Еще Марина мечтала пойти учиться на ландшафтного дизайнера, и они всей семьей хотели поехать в отпуск в Венецию. По мнению Марины, финансовые цели невероятно мотивируют. После их появления жизнь семьи изменилась. Желание достичь финансовых целей сплотило семью, замотивировало на действие. В бюджете появилась категория расходов важной цели, рассказывает Марина. Мы поменяли отношение к расходам. Залатали бреши, в которые утекали деньги. У мужа появилась подработка, доход от которой шел на цели. Мы планируем расходы на месяц вместе, а учет веду я. Каждый месяц мы откладываем на цели минимум 15% от зарплаты и все дополнительные доходы. На остальные деньги живем. Считаю, что мы молодцы. У нас получилось создать финансовую подушку на 3 месяца жизни. съездить в отпуск. Теперь я учусь и уже получила небольшой платный заказ. Но самое главное, я знаю, что у нас есть деньги на форс-мажоры, на отдых, на жизнь». Света после окончания вуза устроилась на хорошую работу в крупный банк и еще подрабатывала написанием курсовых и работ. Но денег на жизнь все равно не хватало. Так было до тех пор, пока я не начала вести учет и анализировать свои расходы, делятся наблюдениями Светлана. После этого поняла, что 20% денег тратила на ненужные мне покупки, мелкие расходы. Я приняла волевое решение. 20% доходов в денег получения вносить на банковский вклад. Через 7 месяцев я купила без кредитов за свои накопленные деньги Новый ноутбук, который был мне нужен для дополнительного заработка. Итоги. Финансовая психология – важнейший элемент финансовой системы. Однако тема денег в современном мире до сих пор окутана массой стереотипов и предубеждений. Нередко в семьях возникают ссоры из-за непонимания финансовых целей партнера, несогласия с его тратами и негативных финансовых убеждений. Для каждой из этих проблем можно подобрать эффективное решение. Другой распространенной причиной, которая препятствует эффективному управлению своими деньгами, является самосаботаж. В этом случае важно осознать проблему, разобраться в ее причинах и найти способ поддержать себя на пути к цели.